163. Матерь агни йоги. Рост качества беспределен. Любое качество можно растить и усовершенствовать. На пути в будущее ращение качеств есть самое плодоносное действие. И не может быть праздного и никчемного времени или скуки, когда столько можно сделать еще. Ведь культивирование качеств уже не личное дело, но общественно-пространственное, ибо вибрации этого процесса распространяются широко и передаются на большие расстояния. Устремлением этим можно незримо напитать многие сознания и тем умножить цветоносной земной атмосферы. Пора бы уже понять, что все личные переживания, особенно мысли, касаются не только самого переживающего человека, но и всех прочих людей, ибо наполняют собою ауру планеты и добавляют к ее свету и тьме сродный им элемент. Ответственность за эти психические порождения света или тьмы несут все, и от воздействия их никуда не уйти. Надо только это осознать, чтобы не добавлять ничего на весы чаши осуждения ни своей, ни общей планетной.